Заклинания против ведьм не помогли. На следующий день ускоглазая ведьма шань Шаньшань вернулась. Она открыла дверь собственным ключом. При ней было два огромных чемодана на колесиках и рыжий кот, которого она называла Сяо. Они явно собирались поселиться здесь, в нашем доме. Пока она разбирала свои вещи в спальне старика, кот тихо сидел в углу и испуганно смотрел на меня. Я подошел к нему поближе. Кот напрягся и вжался в стену и шепнул в мягкое подрагивающее ухо: "Зря ты сюда пришел, Васька. Я ведь тебе жить я не дам". Сяо вздыбил клоками шерсть на позвоночнике, но когти не выпустил и даже не попытался бежать. Он просто сидел в углу и смотрел мне в глаза с покорной собачьей обреченностью. Это вывело меня из себя. Не люблю, когда звери сдаются без борьбы. Скучно и неазартно. Я погладил его против шерсти, чувствуя, как кот съеживается под моей рукой, в испуганный горячий комок, а потом выдернул у него из спины большой рыжий клок. Кот взвизгнул, опять же как-то совсем по-собачьи, и прыгнул на комод исключительно неуклюже. В полёте он сшиб стопку ведьминых брошюр с магическими символами на обложках, а до комода собственно не долетел. Повис на передних лапах, уцепившись за деревянную поверхность когтями, и суматошно задрыгал задними, пытаясь подтянуться. "Сяо, сяо!" Ведьма укоризненно взглянула на кота и причмокнула языком. Коту тем временем удалось таки взобраться на комод. Остаток дня и большую часть ночи он провел там, плотно зажмурившись и свернувшись клубком. Ведьма пыталась сманить его вниз, безуспешно. Я кидался в него обувью, бесполезно. Он терпел, жмурился и старался казаться мертвым. Сразу по приезде ведьма сняла все покрывала с зеркал, но старик больше не появлялся. Я даже начал немного беспокоиться, как он там. Ночью я подкрался к комоду и открыл дверцу. Сяо наверху испуганно заворочился и замер. "Ты там?" позвал я. Из зеркальной темноты на меня обиженно зыркнул старик. "Предатель!" проблеял он. Сяо сдавленно укнул и задышал часто-часто, как усталая собака. Кс-кс! — позвал из шкафа старик. «Киса, киса, иди сюда, не бойся. Я посмотрел наверх. Два испуганных зеленых глаза ошалело уставились на меня, потом закрылись. В воздухе остро запахло кошачьей мочой. Кс-кс. Ласково шелестел старик. Хватит животное пугать. Из вредности вступился я. «А тебя вообще не спрашивают. Отдай мне, сам знаешь что. И я уйду, не отдам, сказал я. Предатель. Спокойной ночи. Я закрыл комод и прислушался. Вздох. Тяжелый вздох. Вздыхай, вздыхай. Ну да, я предатель, пусть. Но все мои родственники, вся моя родня, все мои родные, все мои родные погибли из-за него. Сначала те, что жили в Спиридоновской церкви. О, они умирали долго, я знаю. Они умирали постепенно. Первым делом те, кого завалило обломками во время сноса, потом все остальные. Они ведь не ушли оттуда, со своего места, со своего дурного места, от своих мертвецов. Я уверен, они остались там, среди сваи кирпичей, деревяшек стёкл и каменной пыли, похожей на пепел. Они жили там на своем пепелище, пока не настала зима, а зимой они замерзли. Не сразу, конечно. Мы ведь народ живучий, постепенно, постепенно, один за другим. А потом на их костях построили дом с барельефами. Дом из теплобетона. Теплый бетон но их он уже не согреет им всегда будет холодно всегда жизнь после смерти затянувшееся мгновение если ты замерз на свалке во веки веков будешь мерзнуть на свалке перестал дышать лежа в камере у параши во веки веков будешь чувствовать этот смрад если ты умер в своем доме в одиночестве Отныне и всегда прибудешь в своем доме в одиночестве. Моя бабушка была верующей, моя мать атеисткой, а я агностик или вроде того. Может быть, кроме последнего мгновения есть что-то еще? райские кущи, адское пламя, абсолютное небытие, может быть, допускаю. Даже наверняка так и есть. Но чтобы уйти туда, чтобы прервать свой последний миг, нужно быть абсолютно свободным нужно чтобы тени забрали все твои вещи нужно чтобы здесь тебя ничто не держало как правило так не бывает кто-то или что-то держит вот старика например держу я храню у себя одну его вещицу я мог бы его отпустить я могу его отпустить я может быть даже его отпущу Но я пока не решил. Он слишком передо мной виноват. Слишком. Вместе с ним ушёл мой отец. Лев увел его с собой, а вернулся один. Я пытался думать, что отец остался в тюрьме по каким-то причинам, но ну, мало ли что, но всегда знал, что это неправда. Просто его больше нет. Снова вздохи по ту сторону деревянной двери. Ты увел моего отца, прикрикнул я на комод. Ты сгубил моего отца. Где ты бросил его? Тишина. Где ты бросил его? Отвечай! Я его не бросал, сипло откликнулся комод. Я его даже не видел, дурак. Я вообще не знал, что у тебя есть отец. Я даже не знал, что есть ты. Мы ж вас не видим, сволочей. Без оскорблений! Изволь говорить нормально. А ты тогда изволь открыть дверь, если хочешь говорить нормально. Не открою. Молчание. Я еще раз повторил: не открою. Сяо осторожно чихнул. Заткнись, зло сказал я. Он чихнул снова, тихо, сдавленно. Явно старался сдержаться, но не мог. Я тебя сейчас, Вася, в шкаф засуну. Мяу! испуганно возразил Сяо. Потом опять было стыдно. Зачем я кричал на старика? Зачем запер в комоде с котом? Кот он ведь и насать может, зря я так. Пожилой человек все таки к тому же покойный. Нет, по большому счету, я, конечно, был прав по какому-то другому счету. Если по справедливости, я ведь действительно в каком-то смысле его тогда подставил. Я думал, это будет его расплата за смерть моих близких. Я думал, я просто обязан это сделать, не из мести даже, а по долгу службы. Ведь мой долг блюсти семейный очаг, супружеской верности все такое. Я думал, он сам напросился. Но я не думал, что папа уйдет вместе с ним. И вообще я не думал, что всё выйдет так плохо. Валя все равно копалась в его вещах. Она уже догадывалась, что что-то происходит за ее спиной, и вовсю шарила по его карманам, сумкам, бумагам. Я подчеркиваю, она всё равно это делала. Она все равно нашла бы его, этот ключ, без всякой моей помощи. Так что по большому счету, я просто немного ускорил процесс. Я просто положил ключ от запертого ящика на видное место. А что? Это был мой долг. Я охранял семейный очаг. Она увидела ключ, открыла ящик, прочла письма. Вечером был страшный скандал. Нет, она была не такая дура, чтобы признаться, что видела все письма. Но и не такая умная, чтобы притвориться, что не видела ни одного. Она выбрала промежуточный вариант. Одно письмо валялось на полу, она подняла, не смогла удержаться, прочла, как ты мог, негодяй. Какая-то сонечка. А как же мы? Предатель, подлец. После этого стало только хуже. Какая-то сонечка ис тщательно скрываемой тайны превратилась в почти узаконенную явь, с которой надлежало просто смириться, как с явлением природы, на вроде зимних морозов. Что поделаешь? Такой уж у нас климат. Полгода холодно, остальные полгода зима, говорил Лев, натягивая шерстяной свитер. Что поделаешь? Такая уж у меня жизнь: Три дня здесь, а один там, говорил Лев и уходил ночевать в другой дом в одну из таких ночей она взяла лист бумаги и размашисто написала донесение Зачеркнуто. заявление зачёркнуто совершенно секретно Подчеркнуто. лев никол зачёркнуто хочу донести Зачеркнуто. спешу доложить, сигнализировать, зачеркнуто, Донести до вашего сведения, что лев, зачеркнуто, Вишневецкий Лев Николаевич замечен в антисоветской, зачеркнуто, попал под влияние антисоветской деятельности своего коллеги, бывшего, в скобках вопрос, члена Академии наук, врага народа Льва Ландау, отбывающего сейчас срок заключения а также под влияние других своих коллег, как то, лаборантка, зачёркнуто, работающая в должности лаборантки Софья Минеева, которая изначально будучи знакома с академиком, зачёркнуто, товарищем, зачеркнуто, физиком Ландау, познакомилась позже с Вишневецким Львом Николаевичем и агитировала последнего в пользу подрывной антисоветской деятельности прежде зачеркнуто, никогда раньше зачеркнуто. в прошлом Вишневецкий Лев Николаевич антисоветской деятельностью никогда не занимался и являлся ком зачеркнуто, активным борцом зачеркнуто, сторонником идеалов ком партии но под дурным влиянием вышеперечисленных лиц в скобках Лев Ландау Софья Минеева теперь говорит зачёркнуто позволяет себе антисоветские высказывания в скобках как то неприличные шутки адресованные в адрес зачёркнуто советской архитектуры зачёркнуто архитектуре а также хранит у себя документы антисоветского содержания а именно листовка Эл Ландау сбросить фашистского диктатора и его клику которую распространила С. Минеева. Вышеозначенную листовку Вишневецкий Лев Николаевич хранит в своем доме против желания членов своей семьи, жены и дочери. Жена Л. Вишневецкого Валентина Вишневецкая является членом коммунистической партии и не поддерживает антисоветскую деятельность мужа и его коллег. Надеюсь, это письмо послужит сигналом. зачеркнуто, Просьба откликнуться на этот сигнал как можно зачеркнуто, с уважением доброжелатель зачеркнуто, секретный осведомитель Чтоб вы оба сдохли ты и твоя сука Потом она взяла другой лист бумаги и переписала текст левой рукой аккуратными печатными буквами без помарок и без последней строчки Она отправила письмо не сразу. Оба листка, черновик и беловик, она прятала среди белья, застиранных трусов и безразмерных лифчиков еще три дня. Я собирался их взять. Да. Сначала я хотел их украсть, оба, черновик и беловик, чтобы спасти льва, спасти их всех, защитить, отвести беду, исправить ошибку. Я три дня слонялся вокруг бельевого ящика. Видит Бог, я хотел их вытащить оба: черновик и беловик, но меня остановило какое-то сладкое чувство: смесь обиды, любопытства, злорадства, возможности поучаствовать, не будучи при этом соучастником, в сочетании с чувством собственной правоты. Принцип невмешательства никто ведь не отменял. Мешать людям не стоит, это всем известно. Да попробуем помешай, если они уверены в том, что делают. Но была ли уверена она? Написала бы все это снова, если бы письма исчезли. Не знаю, не уверен. Так что я был прав по большому счету. По какому-то другому счету я был неправ. Я взял только черновик. Беловик я оставил. Через три дня Лев снова не ночевал дома. График своих измен он соблюдал столь же педантично, что и все остальные графики. Всю ночь Валя драила квартиру, а утром отправила письмо. Льва забрали через четыре дня и Соню, и моего отца. Всех в одну ночь. По какому-то другому счету я был неправ. Я вернулся в комнату старика и открыл комод. Сяо выкатился оттуда комком взъерошенной шерсти. В предрассветных сумерках изысканной его рыжины было не различить, и он казался собственной дворово серой тенью. Поспешной кособокой иноходью Сяо поскакал к кровати старика, на которой теперь мирно спала ведьма, улегся у нее на груди и громко, точно неисправный холодильник, зурчал. Узкоглазая, не просыпаясь, погладила его по спине. "Отдай мне мое!» — грустно шепнуло зеркало. "Посмотрим", сказал я. Это был почти компромисс. "Отдай гаденыш!» да пошел ты!" Я снова сорвался захлопнул злосчастную дверцу, да еще показательно пнул ее снаружи ногой. Старик бесил меня. Он вызывал у меня ту специфическую смесь раздражения и жалости, какую обычно вызывают очень старые родители у своих почти старых детей или супруги с тридцатилетним стажем друг у друга или безнадежные больные у хороших врачей. Я срывался, И при этом мне почти всегда было стыдно. Вернее, у меня всегда появлялось характерное предчувствие будущего стыда. Такое же возникает, когда тебе говорят: "Вот я умру, тогда пожалеешь". В нашем случае это было немного странно. Старик и так уже умер, а стыд все маячил впереди, мрачной и справедливой неизбежностью. На следующий день Шань-шань пришли гости. Их было семеро. Первая ведьмина сестра-близнец, та, что помогала ей снять квартиру. Второй высокий, голубоглазый парень с квадратной челюстью и развитой мускулатурой, одетый во все светло-бежевое. Он говорил по-русски с сильным акцентом, смягчал все согласные, точно его огромный белозубый рот был набит густой овсяной кашей. Третья, блеклая юная девица в очках, блузе и длинной гофрированной юбке. Четвёртая и пятая, тётки бальзаковского возраста, тоже в блузах и юбках, одна в очках, другая без очков. Шестая, сморщенная бабулька, с трясущейся головой и слезящимися глазами, без очков. Седьмой, низкорослый мужичок в тренировочных штанах и в зеленом вязаном свитере без одного переднего зуба. Пришло семеро магическое число, а вместе с Шань-Шань получалось восемь. В черных восточных практиках восемь также считается магическим числом. Это я давно еще вычитал в книгах старика, так что я прекрасно понимал, что к чему. Шань-шань накрыла стол в гостиной. Угощение было скудным: прозрачная зеленоватая бурда из пакетиков, ириский плавленый сыр, лапша и водоросли. Мероприятие вели двое: шань — Шань-шань и голубоглазый парень. Голубоглазый изъяснялся на почти правильном русском, Шань-шань только на своем кошачьем. Видимо, она здесь верховодила, опускаться до языка людей было ниже ее достоинства. Поэтому при ней постоянно находилась блеклая девица. Она громко переводила с кошачьего на русский, если высказывалась «шань-шань», и тихо ей на ушко с русского на кошачий, если высказывался кто-то из присутствующих. Высказывались все и непрерывно. Любые реплики у них почему-то назывались свидетельствами. "Дорогие братья и сестры! — широко улыбнулся парень мягко заживав по одной р в каждом слове я приехал из Соединенных штатов америка чтобы свидетельствовать все аймень I mean. Сегодня я буду свидетельствовать вам о смысле в жизни аймень I mean. в мире распространены круглые формы Мягкие гудящий эр слились в одно довольное урчание Все круглое: солнце, земля и звезды, все это круги. А человек? Голова человека круглая. Аймень и рот, который открыт широко. Аймень и ноздри. Аймень и и и уши. — подсказали из зрительного зала. Да, и уши, братья и сестры, и уши, да, возбудился американский гость. О чем это свидетельствует, братья и сестры? Дорогие мои святые, о чем? — Велик наш лорд, предположила бальзаковская тетушка, та что без очков. Да! Счастливо улыбнулся парень. Во, wow, да! Велик наш лорд, наш God споулдь. Всё сотворил он по единому образу Вселенной, Круговые отношения по принципу кругового движения, единая связь любви. Мы врождены, чтобы любить нашего Отца, нашего God Чтобы быть единой частью этого круга, этой круглой любви. Ай-мень! Так давайте встанем в круг, возьмемся за руки и помолимся все вместе, святые. Все восемь участников суетливо сбились в тесный кружок. Воу! Гоу спауть! И на небеси. Раскрепела старушка в неожиданно образовавшемся затишье: "Да светится имя твое, да приидет". Кольцо разорвалось. Святы шарахнулись от бабушки в разные стороны, точно черти от ладана. "Нет!" гаркнул голубоглазый. «Оу, нет! Это не так. Встаньте в круг. Повторяйте за мной!" Все снова нерешительно взялись за руки, Провинившаяся бабушка, у которой до сих пор тряслась только голова, мелко завибрировала вся. Повторяйте за мной нашу молитву, возвысил голос американец. Оу, go споть! Оу, go споть! Хором откликнулись святые, самозабвенно копируя речевую манеру оратора. Оу, ты много работал, чтобы собрать нас всех здесь сегодня здесь. Собрать нас всех здесь сегодня здесь. Оу, спасибо тебе сегодня за эту работу. Оу, спасибо тебе сегодня за эту работу. Оу, наши тела, тела святые храмы. Твои святые сосуды, гоу Оу, мы хотим помочь тебе. Мы не хотим видеть, как тебя пренебрегают. Тебя пренебрегают. И как мало достойных тебе, гоу лорд, оу лорд. Мы тебе, твои святые, и собрались здесь сегодня, чтобы славить тебя. И мы здесь сегодня славим тебя, аймень, аймень. Истошно заголосил хоровод: аймень, аймень, аймень. Теперь все святые могут сесть. Американский брат вытер с широкого лба испарину бумажной салфеткой и счастливо вздохнул глядя, как великолепная семерка разбредается по гостиной. Таишь ча, хочет сегодня здесь свидетельствовать. Я, я, Сестры и братья, Срывающимся от волнения голосом возопила Бальзаковская без очков. Сегодня я хочу свидетельствовать о том, как велики наши дела. Все приподнято. Аймень! Я также свидетельствую о том, как велики дела нашего лорда Аймен. Я свидетельствую, что сегодня наш великий лорд наш Гоуспот привел к нам овцу. Аймень! Вот она, теперь среди нас. Аймен, наша сестра, сестры и братья, святая, как и мы. Вчера она пришла к нашей вере. Я свидетельствую, что она еще совершает ошибки, как мы все недавно видели, но она уже среди нас, святые, и поэтому ошибок скоро не будет. Похлопаем нашей новой сестре, нашей овце. Встань, овца, э, сестра. Бабушка, встаньте. Старушка неуверенно поднялась с табуретки под гром аплодисментов. Нинхао, май-май, жели хуанин, сладко запела бабушки «Здравствуй, Здравствуй, сестра! звонко по пионерски испортила песню переводчица. Добро пожа- Здравствуй, миленькая, с готовностью ответила переводчица старушка. Здравствуй! А чего ж ты к старшим-то на ты обращаешься? Ты ж мне во внучки годишь, милая. Пожаловать. Это не я, сбилась переводчица. Это она. Она говорит, что да ты на других ты не сваливай. Старушка погрозила переводчице пальцем и укоризненно качнула головой, отчего голова опасно замоталась во все стороны. Мелкие одобрительные кивки вошли в неприятный резонанс со столь решительным отрицанием. Шань-шань перестала петь и не уставилась на переводчицу. "Та, горячо зашептала ей в ухо. Положение поправил Святой в тренировочных штанах. Братья и февтры", зашебелявил он, щедро распыляя слюну через дырку в зубах. "Повторим нафу новую февтру фобрафнением в веру. Аймень! Аймень!", горячо поддержали присутствующие. Если ты хочешь свидетельствовать, свидетельствуй!» Великодушно позволил бабушке голубоглазой. Чего? заморгала та. Свидетельствуй, сестра, зашептали святые. А это как? Ну, расскажи, например, как и почему ты стала святой? Да господь с тобой! испугалась старушка. Какая ж я святая, сынок? Брат, поправил американец. Чего? Называй меня брат. Старушка озадаченно посмотрела в ясные голубые заморские глаза. Хорошо, сынок, то есть браток. Только я ж все равно не святая, браток. Грешная я, много грехов на мне. А мы тут все святые, женщина сварливо сообщила Бальзаковская номер четыре в очках. Да, все святые, поддержала коллегу Бальзаковская номер пять без очков, потому что все мы освящены нашим Господом. Аминь. Аимень. Аимень. Нестройно поддакнули святые. Фидетельствуй же о том, как ты прифлаг нам, фивтра. Напомнил тему урока тренировочной Да я же это, братки, старушка совсем растерялась. «Этого, как его? Вон соседка моя Наталья. Сестра Наталья, да? восхитились братья и сестры, оглядывая Бальзаковскую без очков. Да, Наталья, э, сестра, так сказать, соседка. Мне, значит, говорит: пойдем со мной в церковь". Ну я и говорю: "Почему же не пойти в церковь-то?" А в церковь то я давно не была. Аймень! громогласно перебил бабушку американец. Так во славе нашего Гоуспода, который привел эту овцу к нам здесь сегодня. Аймень! Аймень! Аймень! Шабаш продолжался до полуночи. Через день гости снова пришли, и еще через день Они приходили четыре раза в неделю. Четыре плохое число, число смерти. Когда гостей не было, узкоглазая варила в большой кастрюле вонючий суп из тухлой рыбы, грибов, водорослей и лапши себе и коту. Кот сжирал причитавшуюся ему долю сразу, нервно давясь, заглатывая куски. Я обрезгливо вылавливал из кастрюли лапшу. Ускоглазая ела весь вечер отхлебывая по ложечке. Она чавкала, сморкалась и негромко разговаривала то ли сама с собой, то ли с котом на своем пивучем мяукающем языке, на своем ведьмовском наречии. Ложилась она всегда очень рано, а перед сном заваривала в чашке какие-то невыносимые снадобья сидела через сито и шумно пила сколько раз я выкидывал их омерзительные засохшие пучки она где-то доставала их снова она провоняла своими зельями всю квартиру эта плосколиция ведьма с глазами щелками и ничто ее не брало ни заклинания, ни чеснок этот чёртов чеснок я сначала разбрасывал по квартире с утра до ночи совал его во все щели, подкладывал даже ей под подушку. Ей было попросту все равно. Если она находила чесночные зубчики, просто спокойно выбрасывала их в мусорное ведро. А потом дошло до того, что она стала чистить их и засовывать себе в нос. Просто комедия. Ведьма лечится от насморка чесноком. Кажется, он и вправду ей помогал так что я перестал его разбрасывать где ни попадя уже лёжа в постели она всегда гнусавым голосом пела сколько я мог понять по-английски какое-то длиннющее заклинание с часто повторяющимся рефреном verse of so happy verse of happiness in the world z's becos we love so much oh dear lord пропев заклинание Она трижды с плотоядным причмокиванием повторяла: "Аминь". У нее это правда звучало как «Аймень», но я же не идиот, понимал, что к чему. Дальше она капала себе в нос какую-то белую дрянь, ставила капли на тумбочку у кровати, проверяла, на месте ли деревянный пруд, на ночь она всегда клала его рядом с собой, гасила ночник и долго еще ворочалась в темноте, тихо причитала — поскуливала о чем то на своем ведьмовском языке, вздыхала, всхлипывала, с глухим стуком ударяла себя по руке этим самым прутом, отшвыривала его прочь извивалась и ерзала в кровати, борясь, по-видимому, с каким-то своим бесом. Потом она вроде бы сдавалась, прекращала борьбу, долго возилась под одеялом, сопела, вздрагивала, стонала, по-видимому, бес ее сильно донимал. А под конец беззвучно выгибалась дугой, громко сипло вздыхала и успокаивалась. Бес оставлял ее обессиленную, и по комнате разливался едкий рыбный запах нерожавшей женщины, усталости и одиночества. Когда она наконец засыпала, я шёл мучить кота. Я мучил его подолгу, жадно и жестоко. Как спокон века мучили мои предки домашних животных, нет, даже еще более изощренно. Кот меня страшно бесил. Во-первых, он никогда не сопротивлялся, не защищался, не лез в драку, не шипел и не выпускал когтей. что бы я ни делал. Такое христианское смирение в животном казалось мне по меньшей мере противоестественным. Во-вторых, он вообще был с большими странностями. Боялся каждого шороха, хвостиком следовал за Шаньшань -шань по дому, когда она уходила, ложился под дверью и не мяукал даже, а скулил под дверью. Скулил, как чёрта слюнявый слюнявой Ни следа хваленой кошачьей независимости в нем не было. Панически, больше всего на свете он боялся трёх вещей: того, что было за пределами дома, одиночества и меня. А еще он раздражал меня потому, что иногда мне было его почти жалко. В сущности он был симпатяга. А дуванчикову пушистый, нежно-нежно рыжего с каким-то даже розоватым отливом цвета. И у него были длинные белые, трогательные такие усы. Отвратительно беззащитная, безответная, бессильная и безвинная тварь. Он жил в моем доме, И я его ненавидел. И ведьму я ненавидел, и всех ее братьев и сестер, и этого их проклятого лорда, которому они поклонялись, и даже иногда старика. Он довольно быстро освоился в отведенном ему зеркальном пространстве, которое комодом увы не ограничивалось, и с утра до ночи приставал ко мне, где бы я ни находился: в ванной, на кухне, в его комнате, в Дашиной, в кабинете, в гостиной. Он выглядывал не только из зеркал. Все отражающие поверхности шли в ход: полированная мебель, металлические кастрюли и крышки от кастрюль, оконные стекла в вечернее и ночное время, экран выключенного телевизора, а выключен он теперь был всегда. Великий лорд и его прислужники боялись от чего-то средств массовой информации светло зеленый кафель, половник, дверцы микроволновки. Он смотрел на меня с укоризной, с мольбой, с яростью и конючил свое "Отдай! Отдай!" И все равно я стал любить зеркала, как бы не злобствовал старик, ведь в них отражалось и мое лицо. А на моем лице теперь появилась славная седая порсельь, снежно-белая шерсть мягкое и гладкое, скрыло чужие черты старика, правнучки, людей. Я обзавелся, наконец собственной внешностью, и я знал почему. Во мне не осталось любви, совсем не осталось. Я молился об этом, я читал заклинания, я долго к этому шел, и вот пришел. Что мне теперь, Даша? Она, кстати, приходила как-то раз, брала у ведьмы деньги. Бессмысленная мартышка, забытое увлечение, ноль без палочки. Что мне теперь, старик? Пустое место, ничто. Докучливая муха, долбящаяся в стекло, застрявшая навсегда в проеме между оконными рамами. Отдай моё. Отдать? Как же, как же сделать тебя свободным? Выпустить тебя отсюда, а самому остаться наедине с ведьмой и всеми этими выродками? Ну да, держи карман шире. Чем больше старик ко мне приставал, чем благостней свидетельствовали братья и сестры, тем чаще я мучился о, тем изощренней я вымещал на нем всю свою злость, все свое раздражение, всё свое одиночество. Кот терпел чуть больше месяца, а потом он ушел. Я сам позволил ему уйти и даже любезно подсадил его на форточку, до которой самостоятельно сяу допрыгнуть не мог. Но это не было помощью и не было милостью. Напротив, это была моя самая злая выходка, самое жестокое издевательство, своеобразная казнь. Да. Я был палачом. Я знал, что на улице Сяо не выживет, и отпустил его. Он не умел добывать пищу, не умел нападать, не умел защищаться, не умел выносить холод, не умел жить вне дома, не умел жить один. Я отпустил его умирать. Он умер через несколько часов. Судя по жутким кошачьим крикам и кровавым пятнам на снегу, которые я разглядел из окна на следующее утро, насколько я понял, он даже не отошел от дома. Наверняка повредил себе что-нибудь, когда спрыгнул со второго этажа. Сяо был очень неуклюжим. Ночью его разодрали собаки прямо здесь, под окнами. Весь следующий день Шань-шань плакала. Ее и без того узкие глаза щелочки так опухли от слез, что почти не раскрывались. Вечером пришли братья и сестры, и по ее просьбе помолились за Сяо. Оу, спасибо тебе, Господь, что ты принял его у себя сегодня. Аймень. Оу, Сяо был хорошим животным, Ай-мень! Оу, Лорд Он был добрым животным. Сделай так, чтобы он утешился с тобой. Аймень! Оу, Господь, сделай так, чтобы и наша сестра утешилась тоже. Аймень! Аминь. Ай Аминь. Старик скорчил рожу на пустом экране телевизора. Отдай то, что принадлежит мне. Аминь. Принадлежало, поправил я принадлежало, эхом отозвался старик. Не отдам, сказал я и включил телевизор. Не из вредности, нет. Я все равно собирался это сделать. Не могу долго жить без теленовостей. Своего рода клаустрофобия. В связи с надвигающимися морозами обратился к гражданам и призвал экономить электроэнергию во избежании. Отдай, потребовал старик мутным пятном расплываясь на полированной дверце шкафа. Кота не стало, и некого было больше мучить. Разве что старика? Но это уже как-то приелось. Отдай не отдам, отдай не отдам, также сообщил, что решение это добровольное, но многоуровневое: отдай. Отдать. Да я бы и отдал, если бы Если бы у меня не появились свои планы на этот предмет, и если бы не случилась беда,